Глава 19. Пух. Я падаю лицом в кучу пергаментов, которые тут же оживают и начинают шептать проклятия на мертвом языке бухгалтерии. Контракт размером с молодого тролля и пахнет древностью в попытке мимикрировать под огромную кучу пыли, в моих руках пытается вырваться, но я крепко прижимаю его к груди, как дракон, свою последнюю золотую монету. Шерх, мой верный змей-переросток, тут же начинает с любопытством обнюхивать документ, явно оценивая его вкусовые качества. «Не надо!» Я хватаю его за хвост, и он обиженно плюется искрами. «Юди, срочно нужен твой профессиональный и безжалостный взгляд!» Мой помощник-фей взмывает в воздух, по пути надевая очки, которые материализовались из ниоткуда. Вероятно, из того же измерения, где пропадают носки. Увидев контракт, Он бледнеет, как вампир на рассвете. «Это оригинал контракта с небесной канцелярией? Как вы его?» «Думаешь, подкупила Архивариуса бутылкой эльфийского вина?» «Юридически я чиста, как слеза единорога, так что не переживай. Но, боюсь, у нас не так много времени. Не зря его прятали в канцелярии, защищённой сказками клерков и гневом бюрократов. Лулу — наша домовая фурия». Уже кружится вокруг, сверкая глазами, как два заблудившихся в темноте светлячка. «Великолепно! Ваша бабушка раз сто пыталась его заполучить, но у нее не вышло. А вы? Ну просто чума! Что мне сделать? Чем помочь?» «Закрой все порталы и активируй блокирующие артефакты. И на всякий случай достань все печенье и конфеты. Вдруг придется откупаться». «Есть!» Лулу -лу исчезает в вихре задач и магических ругательств. Юди тем временем листает страницы с такой скоростью, что бумага начинает дымиться. Я нервно поглядываю на дверь, ожидая, что вот-вот ворвётся карательный отряд небесных клерков с чернильными пятнами на мантиях. Тук. Тук. Тук. Стук в дверь звучит так, будто за ней стоит разъярённый великан с плохим клиентским рейтингом. «Юди!» — громко шепчу я. «Так, так, так», — бормочет он. «Даже смерть не является основанием для прекращения контракта, если есть наследник рода». «Вот же жулики! Поэтому бабуля и была вынуждена передать мне это счастье. Что там еще, Когда контракт перестает действовать?» «Когда в роду не остается наследников?» Юди поднимает на меня грустный взгляд поверх очков. «А еще Болезни, отравления, проклятия?» Может, если я случайно превращусь в лягушку?» Дверь сотрясается от ударов. Из потолка сыплется пыль в перемешку с блестками. Лулу, видимо, активировала режим паники. «Вы только в одном случае можете отказаться от проведения свадьбы без последствий в виде проклятия. Если сами окажетесь в роли невесты-злодея». «О, какая щедрость!» «И то на один раз, если не буду разводиться. Хлопаю я себя по коленям». «А что насчет проклятий в случае отказа?» «Это все задокументировано?» «К сожалению, да. Пункт 666. Отказ карается проклятием по рандомному принципу». Я тяжело вздыхаю. А Юди лихорадочно перебирает страницы, пока от трения не вспыхивают первые строки. «Юди, хотя бы зацепку дай. Хоть маленькую надежду на спасение». «Так, кажется, нашел. Согласно пункту 34.7.2.1, подраздел И, сторона «б», то бишь «мы», может закрыть агентство в случае...» Он замолкает. «В случае чего?» Юди медленно поднимает глаза. «В случае, если главный офис небесной канцелярии будет уничтожен». Тишина. За дверью, кстати, тоже. Напряжение в комнате становится таким густым, что даже шерх начинает жевать его вместо яблока. Я медленно поворачиваю голову к Юде. Давай сначала уточним детали. Что именно значит уничтожен? Полностью стерт физически с лица облаков или юридически с бумажки? Или достаточно, скажем, символического повреждения? Юди лихорадочно пролистывает контракт. Здесь уточняется полная утрата функциональности на срок не менее трех лунных циклов. Дверь с грохотом слетает с петель, приземляясь прямо на шерха который тут же начинает ее с аппетитом облизывать. На пороге стоит главный архивариус Небесной канцелярии. Существо, состоящее на 90% из пергамента и на 10% из чистой бюрократии. «Я стучал!» — говорит он голосом, напоминающим скрип перьев по бумаге. «Мы не слышали. Бодро вру я, закрывая собой контракт. Чем обязаны?» «Вы захватили кое-что лишнее во время пространственного прыжка». Его глаза в вращаются с такой скоростью, что я начинаю чувствовать головокружение. «Ой, да это же просто наш экземпляр контракта!» Делаю невинные глазки, как у ангела. «Да, конечно!» Архивариус склоняет голову, и с его плеч сыплются бумажные хлопья. «Нам просто нужно сверить нумерацию страниц для...» А! Архивной точности. В этот момент Лулу, наша домовая фурия, появляется с подносом, на котором дымящиеся печенья соседствуют с домовыми шашками. «Чаю?» — сладким голоском предлагает она, ловко подсовывая угощение, прямо под нос архивариусу. Тот дергается, его пергаментная кожа покрывается морщинами. Видно, как он изо всех сил пытается сдержать чихательный рефлекс. «У небесных канцелеристов аллергия на добродушие». «Апчхе!» Наконец взрывается он, и в этот момент его рука рефлекторно хватает контракт. В облаке бумажной пыли он исчезает, оставив после себя только пару выпавших страниц и запах старых фолиантов. «Я посыпала печенье вирусом счастья», — хихикает Лулу, подбирая упавшие листы. «Может, они там в канцелярии теперь закроются на карантин?» Я без особой надежды вздыхаю. Вряд ли. У них на положительные эмоции выработан стойкий иммунитет, как и на чувство юмора. И тут дверной проем, который теперь официально бездверный, внезапно затемняется. Возникает силуэт, который мог бы выглядеть романтично, если бы не напоминал собой тень перед грозой. Дариус Вэл переступает порог, и кажется, что комната сразу становится теснее. Его плащ колышется, будто живой, а в глазах — обещание хаоса. «У нас закрыто», — автоматически говорю я. «Приходите, когда откроют порталы. Вход только через небесную канцелярию». «Жанет», — перебивает он, и его голос звучит, как шепот между лезвиями ножей. «Я же ее разнесу, эту вашу канцелярию». Он улыбается, и в это мгновение я вижу шанс на счастливое будущее. Разнесет, говорит. «Да это же именно то, что мне нужно!» Я поднимаю на него взгляд, и моя улыбка становится настолько сладкой, что даже шерх на секунду перестает облизывать дверь. «Господин Вейл», — говорю я, складывая руки, как в молитве, «вы только что почти стали моим любимым клиентом. Не хотите ли чаю? Мне столько всего с вами нужно обсудить?» Постскриптум. Вейл, кажется, впервые за последние сто лет выглядит озадаченным. А где-то в небесной канцелярии Архивариус чихает во второй раз, и это чихание стирает с лица Земли целый отдел кадрового учета.